Я называю ему свою фамилию, должность, звание и сообщаю, что являюсь ответственным представителем генерал-лейтенанта Ракосовского и уполномочен вести переговоры о капитуляции шестой армии. Шмидт ответил, что моя фамилия им хорошо известна, и потому они могут приступить к переговорам незамедлительно. Прежде всего требую от присутствующих немецких офицеров немедленно сложить оружие и прекратить все разговоры по телефонам. Шмидт сообщил, что оружие большинством офицерам уже сдано, и тут же распорядился о прекращении телефонных разговоров. «Спрашиваю, где сейчас находится генерал-полковник Паулюс?» «Шмидт меня поправляет. Главнокомандующий получил звание генерал-фельдмаршала. Он находится в другой комнате. Предлагаю Шмидту пригласить его сюда». Вместе со Шмидтом направляется офицер, чтобы взять Паулюса под охрану. Скоро Шмидт возвращается и говорит, что фельдмаршал просит предоставить ему 20 минут, чтобы привести себя в порядок. Удостоверившись, что Паулюс находится в своей комнате и вход в нее охраняется нашими воинами, удовлетворяю просьбу фельдмаршала. Затем предъявляю генералам Шмидту и Роске следующие требования. Всем войскам, окруженным под Сталинградом, немедленно прекратить сопротивление. Организованно передать в наше распоряжение весь личный состав, вооружение и всю боевую технику. Немедленно передать нам все оперативные документы, особенно документы главного командования. Прекратить все радиопереговоры. Советские представители потребовали затем от генералов Шмидта и Роске отдать приказ о немедленном прекращении боевых действий и полной капитуляции всей южной группировки войск. Местом сдачи оружия, техники и приема пленных назначили площадь павших борцов. Все эти предварительные условия капитуляции немецким командованием были приняты. Шмидт обращается с просьбой к советской делегации. Все показания военного порядка Паулюс будет давать только генерал-лейтенанту Рокоссовскому. Обеспечить полную безопасность фельдмаршал в дороге. Хотя Паулюс, как он заявил, теперь является частным лицом, но пока он не уедет, он просит солдат его охраны не разоружать. Представители советского командования потребовали доложить содержание последних распоряжений Гитлера для шестой армии и группы фельдмаршала Манштейна. «Шестой армии было приказано держаться в окружении до конца», — ответил Шмидт. «О существе же приказов Гитлера войскам, действующим на внешнем фронте, он не знает». «Истекли 20 минут, предоставленные Паулюсу, но он не появился». Пришлось вторично направить к нему генерала Шмидта. Возвратившись, тот сказал, «Господин фельдмаршал просит дать ему еще двадцать минут». Мы отклонили эту просьбу. Я, Бурмаков, Лукин, Мутовин, Винокур и другие направились в комнату Паулюса, где застали его совершенно одетым в генеральской шинели. Он прохаживался взад и вперед. Я потребовал от Пауруса дать распоряжение войскам северной группы, еще продолжавшей сопротивление, о прекращении огня. Моя армия рассечена на две изолированные группы, и штаб армии не имеет связи с северной группой. Ввиду этого вопросы капитуляции каждой группы должны решать их командующие, а по штабу армии генерал-лейтенант Шмидт. Относительно последних распоряжений Гитлера Паулюс ответил следующее. Неоднократно повторялось требование продолжать сопротивление и надеяться на подход к Сталинграду группировки Манштейна. Затем он обратился с просьбой о том, чтобы всех плененных генералов и офицеров разместить отдельно от солдат и оставить им форму и холодное оружие. Мы заявили, что эти вопросы будут решены позднее. Выйдя из подвала, мы увидели во дворе уже не охрану Паулюса, а наших красноармейцев, которые обезоруживали гитлеровцев.